Впереди мерцал огонёк. Снег летел, струился водой, Ежесекундно меняя рисунок на белом склоне. Не видно лыжни, уже не видно леса, Только серая мгла вокруг, и огонёк впереди. Чуть ближе? Нет. Кажется, рукой подать. На самом деле идёшь, идёшь, А он не приближается. — Ты не устал, малыш? — Не. — Не замёрз?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 Небо между ветками сирело, воздух предрассветного леса пробирался под одеяло, и было ясно, что погода испортилась. Теплее, пробормотал он сквозь зубы. К его удивлению, одеяло приняло команду и почти сразу отдохнуло теплом. Крокодил упрятался в него с головой. Вот значит уже утро. Мозги раскисли так, будто пьянствовал неделю.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 Фрагментарно он видит стол и плиту, картонную коробку в углу, нечистый плинтус. Он разогревает в микроволновке половину цыпленка-гриль и ест. Вкус тоже отображается графически. И похоже цыпленок паршивый. Звучит мобильный. Мелодию вызова ни с чем невозможно спутать. Мурашки по коже. Или похожее чувство, включённое в видеоряд. Голос женщины в трубке. Женщина говорит непонятно. По-русски. И только временами бессвязные звуки сливаются в знакомое сочетание. А-дрей. Ай. Андрей. Все краски смещаются в синий спектр. Пульс ускоряется. Давление подскакивает. Женщина в трубке издает короткие длинные звуки. Плачет. Конец фрагмента. 90% информации – многослойное доказательство подлинности, детали. И только 10% последних процентов хранят событие, которое, возможно, стало первым толчком крокодила миграции. Он долго сидел, скорчившись, сунув ладони под мышки. Вокруг пели птицы. Тучи над лесом разошлись, и выглянуло солнце. Во Вселенском бюро миграции ему сказали что он обрадовался, расставаясь с памятью о последних двух годах. Это были непростые годы. Что же там, елки-палки, случилось? С сыном? Со Светкой? С кем? Или все-таки речь идет о глобальной катастрофе? Ему хотелось заново пересмотреть фрагмент, но он был почти уверен, что тогда у него пойдет носом кровь. Возможно, тот, кто снимал зрительный образ нейронов мозга, и перекодировал для другого носителя, работал спустя рукава. А может, запись вообще не предназначалась для человека. Крокодил не мог представить, кому и зачем понадобилось хранить память мигранта о двух годах его жизни. Годах, которых на самом деле не было. Голова раскалывалась. Сейчас, когда надо было быстро думать, решать и воплощать решения, Желейная каша вместо мозгов могла сослужить плохую службу. Крокодил закрыл глаза и увидел себя дирижаблем, расписанным изнутри. Узор плясал, как неровная кардиограмма. Далекие гудки вплетались в колокольный звон и мучили диссонансом. Крокодил вздохнул раз, другой. Самое трудное, первая чистая терция. Первый шаг гармонии. Все еще, сидя с закрытыми глазами, он слышал, как подошел Тимур Алк. От мальчишки пахло травой. Крокодил сидел с колоссальным облегчением, чувствуя, как бежит кровь по сосудам. Он носит боль, как уносит весенний ручей муть глину, поднявшуюся со дна. «Андрей?» – крокодил повернул голову. «Тебе плохо?» «Замечательно». Пришло текстовое сообщение с орбиты. Мне. Насчет тебя. Правда? Он пишет. Тимур Алк облизнул губы. Позаботься, чтобы мигрант подтянул индекс хотя бы до миллиарда. Сегодня. Картину можно было бы озаглавить «Утро обезьяны». На шане был комбинезон, снабженный подвижным хвостом. Как женщина им управляла, было крокодилу неведомо. Но бабушка Тимур-Алка раскачивалась высоко на ветках, подтягиваясь, качая пресс, и иногда, в перевороте, повисая на хвосте, как на страховке. «Здорово», — сказал крокодил. «Ты так тоже умеешь?» От чего там уметь? Элементарная координация движений. Как он управляется?» «Кто? Хвост? А там пластина сенсорная вдоль спины. То есть мышцами спины и...» «Ягодиц ты шевелишь хвостом!» Тимор Алк покраснел. «Она сегодня поздно начала. Ещё минут сорок придётся подождать. Зато после зарядки у неё всегда хорошее настроение». «А во время зарядки...» «А что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду...» «Костюм моего размера у вас найдётся?»